Галина Осень Выходи за меня Глава 1 Малькова, разговор есть, деловое предложение. «Какое?» — вытаращилась Полина, закидывая голову и пытаясь увидеть глаза Стасова. Арсений Стасов пригласил ее на танец и сейчас пристально изучал ее макушку, потому что Полина едва доставала ему до плеча даже на каблуках. Со Стасовым они все пять лет были конкурентами за звание лучшего студента. По учебе шли ноздря в ноздрю. Рефераты, семинары, конференции, доклады, дипломы, статусы и награды делили почти поровну. Только специализировались в разных областях. Стасов в хирургии, а Полина в педиатрии. Да и вообще, они были из разных песочниц. И обычно на бытовом уровне их пути не пересекались. Просто знали друг о друге, В одном же универе учились. У Стасова был свой круг общения из мажористых парней и девочек Барби. А у Полины свой. Библиотека, до да пара таких же, как она, приятелей ботанов. Стасов из богатой известной семьи врачей, имеющих собственную частную клинику. А Полина из семьи школьных учителей в провинциальном городке. То, что на выпускном вечере в универе красавчик Стасов пригласил ее на танец, было уже аномалией. а то, что делает ей какое-то предложение, тем более. «Какое?» – требовательно повторила Полина, видя, что Арсений немного завис. «Выходи за меня замуж, Малькова. Мне жена нужна. В Африку еду, а будущее начальство предпочитает серьезных остепенившихся сотрудников. Ты мне подходишь». «Чего? У тебя кукуха съехала? Или ты решил поприкалываться напоследок?» Сердито оттолкнула его поле и развернулась к выходу. «Хватит! Речь декана прослушали, преподов поблагодарили. Дипломы получили, можно сваливать? А то вдруг не только у Стасова кукуха уедет. Разбирайся потом с ущербными». «Малькова, стой! Да стой ты, дура! Дело предлагаю!» Нагнал ее Арсений и утянул в сторону. «Не хочешь реально? Можно фиктивно!» «Даже лучше будет. Каждый сам по себе поживет, зато в браке. Прикинь, у тебя какие потом перспективы откроются, если таблом щелкать не будешь и нужные связи заведешь. Разведемся через год-два и все дела». «Нет». Полина вырвалась и выбежала из зала. «Дура!» — услышала в спину. «Сам дурак!» — буркнула себе под нос, не останавливаясь. Ей стало почему-то до слез обидно, что к 22 годам она совсем не привлекает парней как девушка, а лишь как приятель, однокурсница, у которой можно списать или купить курсач. Но сейчас все прежние просьбы превзошел Стасов, предложив фиктивный брак. При этом они с ним никогда не общались и обходились максимум приветом при встрече. Обидно. Правда, в последний год Полина часто ловила на себе внимательный взгляд Стасова. если им приходилось где-то пересекаться, но не придавала этим взглядам серьезного значения и сама старалась на него не смотреть лишний раз. Сердцу ведь не прикажешь, а оно чутко реагировало на появление Стасова поблизости, начинало стучать, колотиться о ребра и всячески давало понять, что этот индивид ему приятен. Но это сердце, у него мозгов нет, а у Поли есть, и мозги правильные. Они чётко ей подсказывают, что смотреть в сторону Стасова и тем более вздыхать по нему – глупо. Поэтому сейчас, после этого идиотского предложения, Поля быстро уходила прочь, почти убегала от однокурсника, не глядя вокруг и не заметила, как столкнулась с деканом. «Малькова, как хорошо, что я тебя встретила!» Поступил заказ на педиатра в железнодорожный район. «Медсанчасть очень достойная, главврач – мужик надежный. «Недавно у них ремонт прошел. У них два врача почти одновременно ушли. Одна в декрет, вторая с мужем на север уехала. Так что им сейчас любого надо. Я тебя записала на собеседование. Думаю, Егорыч возьмёт. Мы с ним знакомы», — улыбнулась декан, подбадривая. «Твой диплом позволяет занимать такую должность. Попасть в этот коллектив с таким количеством остепенённых сотрудников в начале карьеры — это большая удача». «А кто там главврач?» «Я разве не сказала?» – удивилась Маргарита Львовна. «Колязин Константин Егорович». «Колязин? Ого!» Константин Колязин – известная в области фигура. Врач высшей квалификации, путешественник, объездивший полмира и ведущий программы на местном телевидении. Среди его приятелей и знакомых – самые известные люди страны. «Пусть тебе повезет, девочка!» Похлопала ее по руке Маргарита Львовна. «Надеюсь, ты обставишь всех других претендентов. Место-то действительно стоящее и по зарплате, и по престижу». «Пусть повезет», — спину своего научного руководителя ответила Полина. «Ну вот, а я резюме везде разослала». Арсений издали наблюдал за разговором декана и Полины. Материл себя и сознавал, что второго такого шанса уже не подвернется. За этой девчонкой он наблюдал все шесть лет обучения. Но подойти все не получалось. Она смотрела на их компанию, как на недоразумение в стенах медунивера. На подколки не реагировала. А если начинали доставать, резко и грубо ставила на место. Он поэтому и решился сделать ей предложение сразу, без подготовки. Надеялся, что характер не даст девочке спасовать. А Полинка восприняла это как прикол. По-дурацки вышла. «Ну ничего, он настойчивый. Не сейчас, так потом».